Глава 14. О, где темнота минувших дней, Заливавших мир божественным светом! Сияла молодость, взбираясь ввысь, Кричала в восторге, смеялась вдали, Летела с потоком стремительных дней, Когда ночи и тени сжигало бессмертное пламя. О, где темнота, что тихо пришла, Когда умерло солнце, и поведала тайну жаркого спуска к этой секунде. «Бессмертное пламя. Рыбак Кельтат». «Я бы туда не совался, старик!» — произнесли в темноте. Буг оглянулся, не останавливаясь. «Спасибо, что предупредил». Еще десять шагов по узкой улочке, и он почувствовал запах крови. Сзади донесся шорох. Говоривший двинулся следом, отрезая путь к отступлению. «Предупреждал же!» «Я тот, за кем вы посылали», — промолвил Буг. Из мрака впереди появилось еще четыре фигуры. Головорезы, все как один. Вид испуганный. Первый подошел ближе и вгляделся Буггу в лицо. «Ты есть тот, кто ждет?» «Не похож». «Что стряслось?» «Кто жертва и кто убийца?» «Никто, а что? Мы не знаем. Большое, черное, как вода в канале, с шипами на руках. Глаза змеиные, серые, блестящие». Бук принюхался, ища что-нибудь помимо крови. «Разорвал чахотку в клочья и зашел в тот дом». Слуга обернулся на заброшенный храм, угол которого просел. А остроконечная крыша сильно покосилась. Хмыкнул. — Последний храм опор. — Это мы не разбираемся. — Культ, который мертв уже лет сто. Буг хмуро оглядел ветхое строение. Широкий дверной проем с каменной притолокой. Порог когда-то находился выше уровня земли. К нему вели три ступени. Теперь едва был виден правый край верхней из них. Через наваленную там кучу мусора недавно пробирались. Буг повернулся к пятерым подонкам. «А вы-то что здесь делали?» Они неуверенно переглянулись. Ховались мы!» — отозвался первый. «Прятались? От кого?» «Девчонка тут одна!» «А, ясно!» Буг снова повернулся к храму. «Слушай, старик, ты ж туда не пойдешь!» «А зачем вы меня пригласили?» «Думали, ты охрану вызовешь? Или магов?» «Посмотрим. Сначала надо понять, с чем мы имеем дело». Буг перелез через мусор и втянул ноздрями спертый влажный воздух заброшенного храма. Пахло сырой землей. Кто-то едва слышно дышал в темноте, медленно и глубоко. Слуга повернулся на звук. «Я понимаю», — негромко промолвил он. «Ты соскучился по ночному воздуху, но это не давало тебе права убивать бедолагу». У дальней стены зашевелилась огромная тень. «Не трогай меня! Я туда не вернусь! Они всех убивают!» Тень пришла в движение, рассыпалась на шесть новых низких и длинных. Вдоль всей стены заблестели рептильные глаза. «Так вот почему ты выбрал храм. Увы, те, кто тебе поклонялись, давно умерли. Зря ты так думаешь», — ответил шепотом хор голосов. «Зачем ты убил смертного?» Он загораживал вход. «Ну а теперь буду ждать». Буг поразмыслил, нахмурился. Хорошо, только больше никаких убийств. Сиди здесь. Согласен. Пока. Пока не придет то, чего ты ждешь. Да, и тогда мы выйдем на охоту. Буг отвернулся и пробормотал. Размечтался. Он вышел из храма и снова вгляделся в испуганные бандитские лица. Раззвоните в округе, что заходить туда нельзя. И все. А как же охрана? Маги? А как же чехотка? Если хотите мстить, советую для начала собрать тысячу другую помощников. Ничего, в конце концов зачтётесь. Первый бандит фыркнул. Тот, кто ждёт, советует подождать. Буг пожал плечами. Извини, дружище, чтобы выдворить отсюда этого зверя, нужен сам Седа. Так Пошли за ним? Боюсь, у меня пока не такие связи. А теперь марш домой. Буг протиснулся мимо головорезов и зашагал прочь. Дело принимало серьезный оборот. Покоя не жди. Интересно, сколько еще монстров повылезало из могил? По словам стаи, немного, к счастью. И все-таки лучше проверить. Назначенная встреча подождет. Он, конечно, получит за это нагоняй, но что тут поделаешь? Седьмое завершение, похоже, будет насыщено событиями. Связано ли пророчество о возрождении Империи со смертью башни Азатов? Надо надеяться, что нет. Ночь выдалась на удивление тихой. Лишь горланили порой гуляки, вылезавшие на улицу, когда спадала жара. Буг шел вдоль канала Квиллоса. Вдали показался вечный дом. Хотя бы с этим повезло. Дворцовый инженер с очень подходящим именем Грюм мрачно, с завистью во взоре вручил ему королевский контракт на укрепление стен нового дворца. И помрачнел еще больше, когда Буг попросил оттуда его строителей с оборудованием. Весь следующий день Буг бродил по подтопленным переходам, чтобы оценить масштаб предстоящей работы. «Как и предсказывал Тигол. Котировки скромной компании «Бугга» взлетели ввысь с пугающей скоростью. Поскольку список акций был засекречен, удалось продать 4022%, при этом удерживая контрольный пакет. Разумеется, выплыви правда наружу, ему не миновать утопалок. «Я готов рискнуть», — широко улыбнулся Тигол. «Забавный человек его хозяин». Около старого дворца Буг углубился в лабиринт глухих извилистых улочек. Эта часть города казалась почти безжизненной. Сунуться на улицу в такое время не отваживался никто. Бездомные собаки, рывшиеся в мусоре, провожали его взглядами. Из-под ног разбегались крысы. Он прошел вдоль стены квадратной башни к воротам. Помедлил, усилием воли подавил внутреннюю дрожь. В конце концов, башня Азатов умерла. Набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул и шагнул вперед. Могилы по обе стороны странно скособочились, но провалов заметно не было. Пока. Под ногами хрустели и корчились насекомые. В жухлой траве кипела жизнь. Буг подошел к могиле, у которой вместо ближней стены зиял черный проем с рухнувшим сверху сухим стволом. Изнутри донеслось царапанье. Появилась кубышка. Гроздья белых червей копошились в ее всклокоченных, спутанных волосах, ползали по плечам. Она выбралась, ухватившись за ветку дерева, и изящным трогательным движением стряхнула червей. «Сбежала! Дядя Буг! Оно сбежало!» «Знаю!» «И как я не заметила?» Он покачал головой. «Оно бесшумное!» И очень проворны. Всего-то и нужно, чтобы ты на мгновение отвернулась. Я его видел. Оно никого не потревожит. По крайней мере, пока. Ничего не помогает дядя Буг. Тот, кто внизу, не может выйти. Ты знаешь, что ему мешает? Кубышка покачала головой. Снова посыпались черви. Хотя бы мечи у него теперь есть. Дядя Брис принес, а я запихнула в могилу. Брис Бедикт? «У тебя хорошие союзники, девочка моя. Оседа приходил?» «Нет. А кто это?» «Странно. Скоро явится, как только про тебя узнает». «Про меня?» «Если точнее, про твое сердце». Она наклонила голову. «Я слышу удары в груди. Это оно?» «Да. Частые?» «Раз восемь в день. Раньше четыре, а сперва один». «Громко, так что в голове больно». «Тебе больно?» «Теперь уже почти нет. Иногда что-то ноет, колет. Со мной что-то не так. Раньше я ничего не чувствовала». Буг провел рукой по редеющим волосам. Поднял голову к ночному небу. Сквозь рваное одеяло высоких тонких облаков проглядывали звезды. «Хорошо», — вздохнул он. «Покажи, куда ты опустила мечи». Кубышка повела его к могиле недалеко от башни. «Сюда!» Взгляд слуги, однако, был прикован к соседнему, во всем похожему на первый холмику. «Интересно, а здесь кто?» «Она обещает мне много всякого. Пятеро, которые всех убивают, боятся к ней подойти. Она очень злая, но говорит, что не на меня. Говорит, суки! Это когда спит, а когда не спит, нашептывает хорошее». Буг. Задумчиво кивал. «Да абсурдного просто!» — пробормотал он, обращаясь к самому себе. «Что, дядя?» «Она схватила его за ноги, поэтому он и не может выбраться. Она держит его за щиколотки». «Чтобы он не вылез?» «Нет, чтобы выбраться вместе с ним». «Так же нечестно». Буг не смог сдержать улыбки. «Нечестно». В результате оба могут остаться под землей. Нет, теперь у него мечи. Надо только опустить их вниз. Я раньше не понимала, а теперь поняла. Он сказал, надо кое-что подпилить. Буг вздрогнул, нахмурился. Те пятеро скоро выберутся. Кубышка пожала плечами. Они почти уже всех поубивали. Не знаю, наверное, скоро. Они говорят, что сделают мне очень больно. «Обязательно позови на помощь». «Ладно». «Мне пора». «Хорошо. Пока, дядя Буг». Бриса разбудил капрал преды. Он наспех оделся и последовал за молодым солдатом в стратегический зал, где уже собрались король Эсгара Дисканар, Седа, Унну Талхебас и первая наложница Нисал. Король с любовницей стояли у стола с картой напротив преды. Курукван ходил вокруг, то и дело, снимая линзы с глаз и протирая их тряпочкой. «Присоединяйтесь, Финад, пригласила Унну Талхибас. «Что случилось?» «Нам, судя по всему, объявлена война. Я как раз сообщала государю о дислокации войск». «Простите, что помешал, преда». Эсгара Дисконар успокоительно махнул рукой. «Ничего, Брис». «Я хотел, чтобы вы присутствовали. Уннутал, продолжайте. Наши сухопутные силы. Дивизии, батальоны, бригады, гарнизоны. А флоте потом. Итак, с запада на восток вдоль границы. Первый девичий форт на пределе. Оборонительные сооружения не достроены и до завершения работы далеко. Считаю этот участок незащищенным и потому отправила в предел фентов подкрепление». Во втором девичьем форте проходят боевую подготовку 600 заключенных. Как вы знаете, остров используется в качестве исправительной крепости. Конечно, захотят ли заключенные сражаться — большой вопрос. Тем не менее, я бы советовала их там оставить. Третий девичий форт сохранит минимальный личный состав и послужит наблюдательным пунктом на случай, если корабли Эдур пойдут в обход острова на Оул. «Где стоит наша армия?» — продолжил король. Да, государь. В городе расквартирован батальон змеиных ремней. Дальше по побережью, в Туламеше, дикая багровая бригада. Далее, порт Трейд к востоку от предела. Там батальон мерзкой глины и легион Трейта. В старом Каттере раздвоенная бригада и легион Каттера. В высоком форте, помимо постоянно обновляющегося гарнизона, бригада зеленых курток. Обычно там еще стоит и батальон белых следопытов. Сейчас они на маневрах у первого предела, но, разумеется, немедленно вернутся. Далее на восток положение несколько лучше. В форте Шайх бригада Харри дикта, а около Манса проводит учение ремесленный батальон. «Когда белые следопыты вернутся в высокий форт?» — спросил король. «Через пять дней, государь. Выступают завтра. Дороги на предел и Тетил в хорошем состоянии. Еще раз подчеркну, маги Седы — наше серьезное тактическое преимущество. Донесения поступают мгновенно». «Этого мало!» — прогремел Эсгара. «Нужно действовать на опережение. Я хочу, чтобы Эдур отказались от треклятой войны!» Унну Тал медленно повернулась к Куру Квану. «Что скажете, Седа?» «Существенно! Как знать! Хотите, чтобы мы атаковали их деревни за перевалом? Отлично!» «Когда начнете?» «Маги уже направляются в трейд, государь!» Прибудут через три дня на рассвете. Помолитесь страннику, чтобы это заставило неприятеля передумать. Король выдавил кривую улыбку, а Седа вновь принялся расхаживать взад-вперед. Вы ведь в этом не уверены, да, Курукван? Верно, государь. К счастью, даже Хал не подозревает, что мы нападем на деревни. Кровь похолодела у Бриса в жилах. Седа, неужели брат... Скорбный кивок. «Халби-дикт давно уже идет этой тропой. Никто не удивился, Финат. Брис сглотнул. «Я думал, что, с учетом сведений...» «Его убьют!» — продолжил Эсгара. «Нет, Брис. Его измена на руку нам, а не выскочки Императору. Мы прекрасно знаем, что он консультирует Эдур относительно нашей тактики и намерены этим воспользоваться». Поступок Хала ни в коей мере не бросает тень на вас. Будьте покойны. Благодарю, государь. И чтобы это доказать, ты позвал меня сюда. Жаль, что миссия Нифодоса не увенчалась успехом. Что мы знаем о выскочке императоре? Он обладает огромной мистической силой, — рассеянно ответил Курукван. Пока все. Наложница отошла от короля. «Главное», — добавила унну Талхибас. «ему полностью подчиняются все племена Эдур, и даже Ханнан-Масаг, свергнутый колдун-король, служит императору в качестве первого советника». «Колдун-король уступил без борьбы», — пораженно переспросил Бриз. «Невероятно». Преда кивнула. «Это дает нам некоторую передышку. Аванпосты сообщают, что по ночам вдоль границы двигаются тени». Призраки. Мрачнее пояснил Седа. «Мы уже имели с ними дело и весьма успешно. Тем не менее, это досадная помеха». «У Эдур есть святые места?» Спросила, скрестив руки, Несал с другой стороны зала и в ответ на вопросительные взгляды пожала плечами. «Если уничтожить их магией, возможно, власть Эдур над тенями ослабеет. Разве не так поступили с нареками и Тартеналами?» Седах хмуро кивнул. «Интересная мысль первая наложница. Эдур хранят их в тайне, хотя есть сведения, что сама земля под их деревнями освещена. И когда мы их уничтожим, эффект может оказаться неожиданно сильным. Стоит подумать, что до тайных рощ и прочего нужно опросить аквитеров, знакомых с местностью». «Когда делегация подойдет к устью Гедри?» — обратился Бриз к преде и кивнула в сторону Куруквана. Их возвращение ускоряется. Через неделю, не больше. А потом еще три дня по реке. К тому времени война будет в разгаре. Разрешите спросить, государь? Да, Брис. Где находится батальон ее величества? Короткая пауза. Преда кашлянула. Государь, если позволите... Король, поджав губы, кивнул. Ее Величество лично командует своим батальоном, а также бригадой Квиллосса. Она настаивает на самостоятельной кампании, посему мы не включаем эти силы в свой расчет. Моя дорогая супруга, с самого начала рассматривала их как свою персональную армию. Да будет так, пусть лучше преследует свои цели на поле боя, чем здесь, в столице. Тем не менее добавила Унну Талхебаз. «Мы полагаем, они находятся менее чем в лиге от высокого форта и идут на север, чтобы перехватить Эдур у перевала. Она намерена ударить первой, предварительно с помощью магов, убрав с дороги тени. Это, естественно, лишит маневр элемента неожиданности». «Ее Величество лично командует войсками?» «Она со свитой уехала четыре дня назад», — отозвался король. Королевский визит в ее крепость в десенте припомнил Бриз. «Предлог!» «Принц Квиллос хочет к ней присоединиться?» «Мой сын уже покинул делегацию и ведет корабль в трейд!» «Ее батальон использует хранилище?» «Зная мою жену, они уже пусты», — фыркнул король. «В ближайшее время мы пополним запасы», — промолвила Унну Талхибаз. Естественно, это заставляет корректировать планы. Мы намерены придерживаться обычной оборонительной тактики, как и ожидают Эдур, однако не станем отступать. Война будет жестокой. Возможно, самой кровавой со времен покорения Лиги Герцогств Синецветье. «Доложите об укреплении приграничных городов, флоте и обороне Каттерского моря», приказал король. Все сказанное далее слилось в неясный гул. Брис думал о брате, который вместе с Тисты Эдур идёт воевать со своим отечеством, государством, так жестоко его предавшим. Королева и принц захотят пленить или по меньшей мере убить Халла, и пользуясь этой изменой, попытаются подорвать его, Бриса, положение королевского телохранителя. Не исключено, что пошлют стражу и к Тиголу, чтобы арестовать по сфабрикованному обвинению и тем самым отомстить за финансовые потери, вызванные его гениальной аферой. Вишенка на торте, и времени терять они не станут. Нужно предупредить тигола Главный следователь гильдии крысоловов сидела за столом под факелом. Перед ней на большой тарелке высились кости. Рядом стоял хрустальный графин белого вина. Напротив у пустого стула был приготовлен еще один кубок. «Ты не Тигол, заявила она, когда подошел Буг. «Где Тигол и его непристойные брюки?» «Увы, не здесь, главный следователь, но будьте покойны, где бы они ни были они вместе». «То есть у него сейчас более важная встреча? Если бы он спал, например, то брюки снял бы, так?» «Не имею представления, Рукет. Ты просила о встрече». «Стиголом». «Свидание!» Она шмыгнула носом и на мгновение воззрилась на других полуночных посетителей ресторана, мужчину и женщину, которые совершенно очевидно не были женаты и оживленно перешептывались, бросая в их сторону подозрительные взгляды. «Клиентура у этой забегаловки специфическая. Как там тебя зовут?» «Буг». «Ах да, припоминаю. Ты заставил меня ждать, поганец!» «Чем это воняет?» Буг извлек потемневшую сморщенную ленту чуть длиннее ладони. Угорь Нашел на рыбном рынке! Думаю, сварганить нам с хозяином суп!» «Наш финансовый советник ест с помойки?» «Умеренность считается в финансовой среде добродетелью!» Он засунул угря за пазуху. «Как вино!» «Можно попробовать?» «Само собой. И кости, вот, если хочешь». «А кто это был?» «Кот, естественно». «Ну да, они мне никогда не нравились, эти волосяные шарики». Он подвинул себе тарелку и внимательно изучил ее содержимое. «Шарики? Любишь кошачьи гениталии? Какая гадость! Хотя я слыхала и похуже». «Один из наших рядовых работников как-то пытался жениться на крысе. Скажу откровенно, у меня самой склонности тоже не совсем обычные». «Как мило!» — Буг принялся высасывать мозг из кошачьего позвонка. «Тебе не интересно? «Нет», — отозвался он, не вынимая кость изо рта. «А должно быть!» Руки от медленно наклонилась вперед, словно видела его впервые скажу откровенно ты меня волнуешь знаешь почему почему ты говоришь откровенно ну я очень открытый человек если поразмыслить я размышляю и должен признать несколько удивлен что меня лично нисколечко не удивляет какие планы на вечер и что это за козявка у тебя на плече он принялся за следующий позвонок Двухголовое По понятным причинам очень редкое. Решил показать хозяину». «Даешь ей вот так везде по себе ползать?» «Везде? Это заняло бы не один день. Пока что ей удалось подняться от локтя до плеча, между двумя ударами колокола». «Жалкое создание». «Двум головам трудно договориться». «Шутить изволишь? Люблю шутников. Проводишь меня домой?» «А ты не хочешь поговорить о делах? Может, что-то передать Тиголу? «В городе есть мертвая девчонка. Укокошила кучу народа, но в последнее время что-то притихло. А Герун Эберикт гораздо активнее, чем кажется». «В самом деле, почему он это скрывает?» «Убийства не имеют политической подоплеки». «Правда? Тогда зачем?» «Кто его знает?» Мы думаем, ему просто нравится убивать. И сколько за последний год? Две-три тысячи. Буг залпом опрокинул в себя вино. Закашлялся. Странник нас возьми. Так ты провожаешь меня или нет? У меня на полу кошачий ковер. Увы, милочка, я принял обед безбрачия. С каких это пор? О, с очень давних. Лето до «Тысячу назад!» «Неудивительно, но интригует!» «Потому что недоступно. «Ты в самом деле недоступен?» «Как ни странно, да!» «Невосполнимая потеря для женской половины человечества!» «Твоя очередь шутить!» «Нет, Буг, серьезно! Подозреваю, ты прекрасный любовник!» «Что есть, то есть!» — протянул он. Бывало, океан ходуном ходил. Но сменим тему. Еще вина? Нет? Отлично. Он вытащил из-за пазухи флягу и стал аккуратно переливать в нее содержимое графина. Это к супу? Угадала. И что же теперь делать? Ведь ты мне понравился. Скажу откровенно, я вожделею. Понятия не имею, Рукет. Я возьму кости. Забирай. «Хочешь, отрыгну тебе остальное? Я, знаешь ли, с удовольствием только подумать, то, что было во мне, перейдет в тебя». Буг замахал на нее руками. «Нет-нет, не беспокойся». «Что ж ты так перепугался? Что, естественно, то не безобразно, порой даже чувственно. Сморкаясь и то, можно ощутить экстаз. Нужно только уловить неторопливое очарование этого процесса». «Мне пора. Хорошего вечера». «Главный следователь». Буг выскочил из-за стола и был таков. Оставшись в одиночестве, Рукет с удовлетворенным вздохом откинулась на спинку. «Действует безотказно, когда нужно кого-нибудь спровадить». Она повысила голос. «Эй, еще вина!» Со сморканием вышло чудесно. А как мастерски удалось скрыть внезапный приступ тошноты, вызванный собственными речами? Любой мужчина, который собирается варить этого, с позволения сказать, угря, заслуживает вечного целибата. Выйдя из ресторана, Буг проверил содержимое бесчисленных потайных карманов: фляжка, угорь, кошачьи кости. Хороший улов. И актриса она хорошая, надо признать. Кстати, Теголу она может на самом деле приглянуться. Подумать стоит. Он постоял еще мгновение, тихонько рассмеявшись. Как бы то ни было, пора домой. Тегол Беддикт смотрел на убитых горем женщин. Шанд сгорбилась за столом, ее бритая макушка как будто потускнела. Риссар улеглась на грубой скамье, словно предаваясь Аскезе. Рыжие волосы почти касались пола. Посеревшая, усталая Хеджун развалилась на стуле и набивала трубку. «Какая душераздирающая сцена!» Вздохнул Тигол, упирая руки в бока и делая шаг вперед. Шанд подняла осоловелый взгляд. «А? Явился!» «Что-то прием неласковый!» «Он сбежал!» — произнесла Хеджун и поморщилась, тыкая свечой в угли трехногой жаровни. «И виновата в этом Шанд!» А ты нет, огрызнулась та. Риссар тоже хороша. О, ублала, возьми меня на ручки, ну возьми. Кто тут не сбежит? Так это из-за ублалы выпали духом. Тигол покачал головой. Дорогие мои, вы действительно его отпугнули. Он помолчал и смакуя, каждое слово прибавил. Ни одна из вас не готова к серьёзным отношениям лицо отвратительное равнодушное потребительство. Согласна, Тигол, согласна, пробормотала Шанда. Мы могли бы быть более чуткими. Уважительными, вставила Рисар. Да, внесла свою лепту Хеджун. Как можно не уважать такой. Вот видите! Тегол воздел к небу руки. Я в отчаянии! Ты сам его сюда прислал, заметила Шанда. В качестве телохранителя! А вы просто издевались над ним? Чепуха! Огрызнулась Хиджун. Разве что самую капельку. Вполне невинно. Теперь придется найти вам другого телохранителя. О нет! Шанд выпрямилась. И не помышляй. Довольно. Брови тиголо поползли вверх. «Э, в общем, произнес он. Ублала нашел туком, и он по-настоящему не безразличен. Идиот. «Она же мертвая. Какие у нее могут быть эмоции?» «Неправда. Что-то в ней вполне способно на большое чувство. А вам пора уже успокоиться. Дела не ждут. Мы пытались работать с твоим списком. Половины этих компаний вовсе нет на свете. Ты нас одурачил. Кстати, мы думаем, что все это сплошное надувательство». «Абсурд». Разумеется, я добавил в список кое-что от себя, но потому лишь, что вас нужно было срочно чем-то занять. И, между прочим, вы разбогатели, верно? Результат превзошел самые смелые ожидания. Мои советы пока в точку. Акциями каких кредитных учреждений вы владеете? «Всех крупных», — признала Шанд. «Однако не контрольным пакетом». «Ошибаешься. 40% достаточно, а они у вас есть». «Почему достаточно?» потому что у меня двадцать, а если не у меня, то у моих агентов, включая Бугга. Мы в состоянии погрузить биржу в хаос, дамы. Теперь они слушали внимательно. Даже Рисар села на скамье. Все взгляды сосредоточились на нем, и в этих взглядах забрежила мысль. «И когда?» — осведомилась Хиджун. «Это другой вопрос. Если бы вы были во вменяемом состоянии, мои ненаглядные...» то уже знали бы, что Летер вступил в войну. «Стист Эдур?» «Так точно. Вот и хорошо!» Шант хлопнула кулаком по столу. «Ударить сейчас, и все разом рухнет!» «Очень возможно!» — отозвался Тигул. «Но катастрофично. Неужели вы хотите, чтобы Эдур сожгли Летер до тла?» «Почему нет? Здесь все насквозь порочно!» «Как бы плохо ни обстояли дела, может стать гораздо хуже». Если Эдур, например, победят. «Постой! Мы же хотели обрушить экономику, а теперь в кусты? Ты совсем спятил, если думаешь, что Эдур могут взять верх без нашей помощи. Летер еще никто не побеждал и не победит. Если мы нанесем удар сейчас...» «Я понимаю, Шант, но я лично не убежден, что из Эдур выйдут хорошие завоеватели. Повторюсь, что помешает им рубить головы или угонять элитерийцев в рабство?» Сравнять с землей каждый город, каждую деревню. Одно дело обрушить экономику во имя реформ и переоценки ценностей, и совершенно другое развязать геноцид. Почему же другое? воскликнул Ариссар. Сами Литери убийствами не гнушаются. Сколько тортенальских деревень сожжено, сколько детей на реках и фараедов поднято на штыки, сколько угнано в рабство? Хочешь опуститься на их уровень? Зачем подражать самому низкому и возмутительному? Тебе отвратительно видеть младенцев на копьях, и поэтому ты собираешься сделать то же самое. Тигол по очереди смотрел на женщин, но они молчали. Он запустил пятерню в волосы. Представьте чисто теоретически обратную ситуацию. Летарас объявляет войну во имя свободы и, так сказать, высоких моральных устоев. Как вы отреагируете? С отвращением, пробормотала Хеджун, Закуривая трубку и исчезая в клубах сизого дыма. Почему? Они хотят свободы не для людей, а для своего бизнеса, который на этих людях наживается. А если они стремятся предотвратить геноцид и тиранию? Тогда тем более ни о каких моральных устоях речь не идет. У самих рыльцев пуху. Что до тирании, Летер осуждает ее только, когда она расходится с его экономическими интересами. Все их притязания на высокую мораль по определению фальшивы. «Прекрасно. Аргументы мне понятны. Вывод напрашивается только один. Как ни крути, все плохо. Прошлое красноречиво, и поэтому к Летеру относится с подозрением. В настоящем есть какие-то попытки доверия вернуть, и только будущее покажет, кто прав». «Все это теория», — вздохнула Шант. «К чему ты клонишь?» «Не все так просто, как кажется». Парадигма мышления редко меняется по чьей-то воле. Изменения рождаются из хаоса. Человек натыкается на что-то совершенно новое, и все предосудительное в его натуре готово вырваться наружу. Мы просто обязаны действовать обдуманно». «О чем ты вообще, странник, тебя возьми?» — воскликнула Шант. «Я хочу сказать, что нельзя без зазрения совести обрушить экономику, пока не станет ясно, как пойдет война». «Без зазрения совести? Да плевать!» «Мы хотели мести! Леттери вот-вот уничтожит еще один народ, и я намерена их проучить!» Тисты Эдур рано списывать со счетов. «Главная задача сегодня — эвакуировать нищих и задолжавших Нереков, фараедов и Тартеналов на мои острова. Остальное подождет. Должно подождать, пока я не дам команду». «Ты нас предаешь!» «Не предаю и не иду на попятную. Я не слеп и понимаю, что моя цивилизация...» несмотря на заявления о праведности и неподкупной честности, построено на стремлении к наживе. «С чего ты взял, что тисты Эдур добьются успеха там, где все остальные проиграли?» «Успеха? М -м -м, не нравится мне это слово. Будут ли они сложным и жестоким противником? Думаю, да. Их цивилизация гораздо старше. Ее золотой век остался в далеком прошлом». Сейчас они живут в страхе, воспринимают финансовое влияние и давление Летера как угрозу и скрытую войну культур. С их точки зрения, Летер — развращающий яд, поэтому они обозлены и непоколебимы. С отвращением взирая в будущее, они решили повернуться к нему спиной и мечтают о давно ушедших днях. Даже если бы Летери протянули руку помощи, Эодор восприняли бы это как предложение покориться и прямое покушение на все, что им дорого. Гордость никогда не позволила бы им принять помощь. Они отрубили бы дружескую руку и станцевали бы на крови. Самый худший сценарий если Эдуард так или иначе войну выигрывает и оккупирует Элитер. Не бывать этому. А если бы и так, хуже-то уже некуда. Тигол бросил на Хиджун внимательный взгляд и пожал плечами. Поживём увидим. А пока не расслабляйтесь. Дел ещё по горло. Как там наша Нарек с двумя детьми? Переправили на остров, отозвалась Шант. Мелкие лопались столько, что она не успевала готовить. Начали жреть. Печальная история. Что ж, дамы, ночь на дворе, и я тоже голоден, так что с вашего позволения. А ублала? – перебила рисар. Что ублала? Пусть вернется. Боюсь, не вернется. Вот она. Расплата за легкомыслие. Тигол поспешно вышел. Пробираясь домой тихими улочками, он обдумывал собственные слова. Да, беспокоиться определенно стоило. Судя по доходящим до него слухам, предстоящая война будет совершенно не похожа на предыдущие. Столкновение в воле и амбиции, темные движения души и скрытые мотивы. В этом, разумеется, все войны одинаковы, однако на сей раз исход непредсказуем, и даже само понятие победы кажется двусмысленным и туманным. Тегол пересек площадь Берл и вышел к складам, за которыми начиналась его улица. Остановился закатать неровные рукава, подтянул брюки и нахмурился. Неужели похудел? Кто его знает, шерсть ведь растягивается. Из сумрака возникла фигура. «Ты опоздал?» Тигол вздрогнул. «Куда?» Шурк Элаль замерла в двух шагах. «Я жду». «Жду. Бук сварил суп. Где тебя носит?» «Что ты вообще здесь делаешь? Тебе нельзя высовываться». «Надо потолковать», — перебила она. «Про Харляста». «А что такое?» «Дались ему эти острые зубы и когти. Только и слышишь — клыки и когти, клыки и когти. Уже тошнит. Где Силуш? Почему ты с ней не договорился? Обходишься с нами, как с трупами». Но даже у мертвецов есть потребности. Хм, не знал. В общем, э, передай, что Силуш этим занимается. Возможно, прямо сейчас. Нужно, так сказать, отточить идею. Не смеши меня. Извини, тебе не надо подзаправиться. В каком смысле? Травы там, бальзам. А что, от меня воняет? Нет, Шурк, пахнешь ты исключительно приятно, поверь. «Верю я тебе все меньше», — тигол Дикт. «Как не стыдно. Разве мы хоть раз прокололись?» «Когда возвращается Герун Эберикт?» «Скоро. Тогда станет веселее». «Веселюсь я только в одном случае, и это никак не связано с Геруном. Но я хочу что-нибудь украсть. Что угодно у кого угодно. Укажи любую цель». «Биржевой депозитарий. Естественно, неприступный. Что еще?» «Ах да, королевская сокровищница. Шансов опять-таки нет». «Депозитарий? Да. Интересно». «Не выйдет, Шурк. Это еще никому не удалось, включая зеленого свина, который по мастерству почти не уступал Седи». «Я его знала. Жуткий задавака». «И в итоге расчленен». «Что тебе там нужно?» «Шурк». «Что?» Тигол оглянулся вокруг. «Ладно, надо выяснить имя крупнейшего королевского кредитора. Наш монарх делает долги направо и налево, и не только ради строительства дворца. Короче, кто и какая сумма То же касается королевы и ее операций от имени сына». «И все? Ни золота, ни бриллиантов?» «Совершенно верно. Ни золота, ни бриллиантов и никаких следов твоего пребывания там». Сделаю. Тебя поймают и расчленят. Ай-яй-яй, будет больно. Может и нет, но неудобно. Меня не поймают, Теголби Дикт. А что в королевской сокровищнице? Общая цифра. Хочешь знать, в каком состоянии казна? Да. Сделаю. Не выйдет. Почему? Тебя к тому моменту уже расчленят. Вот и славно. Смогу проникать в мелкие отверстия. Они и голову отрубают шурк. Правда? Варвары. Что ж, постараюсь действовать осторожно. Но, между прочим, и голова считается. Хочешь, чтобы я спустил ее в подземелье на веревочке, а когда ты закончишь, вытянул обратно? Чересчур сложно. Вот-вот. А ничего лучше придумать не можешь? Моя вера в тебя стремительно тает. Увы. Кстати, говорят, ты прикупила морское судно. Буг сболтнул. Он же обещал. Нет, у меня свои источники. Тем более, что я бывший владелец. Косвенным образом, разумеется. Ясно. Мы с Ублалой и Харлистом решили податься в пираты. Не смеши. Жестоко. Прости. Пираты, значит... «Ну, вы трое знамениты своей непотопляемостью. Может, что и выйдет?» «Умеешь ты подбодрить». «И когда начинаете?» «Когда закончится наше с тобой сотрудничество». Тигол снова подтянул штаны. «Говорить с тобой, как всегда, поучительно, Шурк. Кажется, и правда пахнет супом. А тебе не пора ли в склеп?» «Иногда ты меня просто бесишь». Он вел ее за руку по низким полуразрушенным ступеням. Ей нравились эти прогулки, хотя в места они ходили странные и жутковатые. На сей раз они спускались в перевернутую ступенчатую пирамиду. Так он ее называл. Огромная воронкообразная шахта с темным квадратом внизу. Голые руки во влажном воздухе покрылись капельками. Далеко вверху белело бесформенное небо. Жарко ли, она сказать не могла. Память о подобных ощущениях, как и многое другое, постепенно стиралась. Она подняла глаза на высокую бледную фигуру рядом с собой. Его лицо становилось все более отчетливым. Красивое, но суровое. «Как жаль, что она схватила тебя за ноги. У всех свое бремя, кубышка. Где мы?» «Не узнаешь?» «Нет, кажется. Тогда идем дальше» в темноту. Три ступени до следующей площадки и винтовая лестница из чёрного камня. Всё вокруг и вокруг, хихикнула она. Перед ними открылся просторный зал с высокими сводами. Тьма к убышке не мешала её спутнику, судя по всему, тоже. У стены справа высилась бесформенная груда. Нет, девочка, не туда. Они пошли прямо к трем дверям под красивыми арками. Стену покрывали вогнутые изображения колонн и фигур. «Как видишь, здесь все наоборот. То, что должно быть ближе всего, вырезано глубже и неспроста. Где мы?» «Мир достигается войной, чтобы одарить свободой, грозят вечным рабством. Приговор устраняет стремление к справедливости». Перед тобой выверенная концепция диаметральной противоположности. Вера в равновесие, подкреплённая организованной религией. Только в данном случае доказательство власти Бога не в причине, а в следствии. Как в этом мире, так и в других доказательство осуществляется действием, а значит любое действие, включая решение бездействовать, по сути своей морально Никакой поступок не считается постыдным и в то же время наилучшее, наиморальнейшее действие то, что противоположно предыдущему. А что там за дверями? Эта цивилизация была обречена на исключительную свирепость. Под землей сооружались огромные города. Каждый зал, каждое здание возводилось как физическое доказательство качества небытия. Камень и его противоположность — пустое пространство. Здесь не жили, только собирались. Отсюда шли достигать равновесия. Он, видимо, не собирался вести ее дальше ни в одну из комнат, так что она принялась рассматривать изображение на стене. — Почему нет лиц? — Безликость, противоположность личности. — Такие странные. Физически уникальные, в некотором отношении более примитивные, но менее индивидуальные, что ли. Менее ограниченные, абсолютные долгожители. Убить их было очень сложно, хотя, стоит заметить, просто необходимо. Такой вывод обычно напрашивался после первой же встречи. Иногда они заключали союзы с другими народами с ягутами, например, но это служило лишь очередным средством достижения равновесия и, в конце концов, себя не оправдало, как и вся их цивилизация. Кубышка повернулась в сторону загадочной кучи у стены. — Это мертвые? — Да. Кости, лохмотья, доспехи. — Кто их убил? — Постарайся понять. Та, кто внутри тебя, должна понять. Я полностью опроверг веру for cruel в равновесие. Я не слеп. Я понимаю, что всякое действие влечет за собой противодействие. Именно так стремится к гармонии природа. Но я не вижу в этом доказательства власти Бога, Его руки. Во всяком случае, не вижу никакой связи между Ним и действиями народа, который ни с того ни с сего решил, что единственный рациональный ответ порядку — хаос. Хаос не нуждается в поддержании, он уже присутствует в каждом из нас точно яд. Единственное оправданное стремление к равновесию, на мой взгляд, внутри себя. А выводя борьбу наружу, мы подразумеваем, что внутри уже совершенны. «Их убил ты!» Тех, что здесь — да. Других — нет. Я пришел поздно, и свобода моя была краткой. Тогда оставалось всего несколько разрозненных групп. Дело завершил мой родич-дракон, единственный, кто обладал достаточной силой. Как я сказал, они были исключительно живучи. Кубышка пожала плечами. «Есть места, девочка, где форк рул Асейлы до сих пор сохранились. В основном они лишены свободы, но все так же неугомонны. Что еще хуже, недалекие смертные часто им поклоняются». Он помедлил. «Ты себе не представляешь, в каком отчаянном положении оказалась башня Азатов, если выбрала твою душу. Самое сердце неприятельского лагеря. Любопытно, не пожалела ли она в свои последние мгновения? Почуяла ли дурное? Клянусь матерью, я пожалел. А какой душе ты говоришь? Возможно, башня хотела использовать силу души, не пробуждая ее полностью. Нам уже не узнать. Но теперь ты в этом мире, солдат, рожденный для войны с хаосом. Сможешь ли ты примирить в себе эти противоположности? «Какая душа, девочка! Ты Форкрул Ассейл!» «Это мой дом?» Его рука дрогнула. «Когда-то ты была еще и смертным ребенком. Здесь много таинственного. Кто твои родители? С самого ли начала твое тело предназначалось для души Ассейл? Коли так, башню Азатов либо кто-то обманул, Либо она на самом деле не имела никакого отношения к созданию тебя теперешней. Но тогда это бессмыслица. Зачем башне мне врать? Она говорила, ты опасный. Он помолчал. Ты должна убить меня, когда я покончу с другими обитателями гробниц. Башня умерла. Теперь я могу ее не слушаться. Правда ведь? Она подняла глаза. Он внимательно ее изучал. «Какую дорогу ты выберешь, дитя?» Она улыбнулась. «Твою, если ты хороший. А если плохой, я очень рассержусь». «Умница, кубышка! Лучше держись меня, при условии, что у нас все получится». «Поняла. Тебе, может быть, придется меня убить?» «Да, если сумею». Она махнула рукой в сторону костей. «Будет нетрудно». «Давай надеяться, что твоя душа не пробудится полностью и до этого не дойдет». «Она не пробудится, не бойся». «Ты уверена?» «Так башня сказала». «В самом деле?» «Сказала что? Вспомни дословно». «Она не словами, просто показывала. Мое тело все обмотанное, люди плакали» а я смотрела изнутри через ткань. Я смотрела двумя парами глаз. Очень необычно. Одни глаза под тканью, а другие снаружи. Что еще показала башня? Снаружи я видела, что там были пятеро. Мы вместе стояли на улице, глядя, как семья несет мое тело. Мы прибыли издалека. Нас вели сны. Мы много недель ждали в городе, пока башня кого-нибудь выберет. Но я была не такой, как остальные пять хотя пришли мы вместе и с одной целью. Эти ведьмы на реке меня приготовили. Меня, которая снаружи, не ту, что замотана. А та ты, что снаружи, была ребенком? О нет, я была высокая, хотя и ниже тебя. И все ходило в капюшоне, чтобы никто не заметил, что я другая. Мой дом был очень далеко. В юности я ступала по горячим пескам Первой Империи. Не знаю, что это. «Как тебя называли ведьмы? У тебя было имя?» «Нет». «А титул?» Она пожала плечами. «Безымянная. А что?» «Пока не знаю. Многое покрыто тайной. Я был очень молод, когда лишился свободы. Ты уверена, что безымянная — титул? Может, Нереки прозвали тебя так, потому что не знали имени?» «Нет. Титул». «Они говорили, что меня готовили с рождения, что я настоящая дочь РС и разгадка седьмого завершения, потому что я родная кровь. Что это значит?» «Когда я, наконец, обрету свободу», — произнес он дрогнувшим голосом, — «и смогу коснуться твоего лба, я тебе отвечу». «Кажется, эта РС была моей настоящей мамой». «Да». «И скоро ты узнаешь, кто мой папа?» По крайней мере, пойму, какой он крови. Вдруг он еще жив? Зная Эрес, дитя, он, может, тебя еще и не зачинал. Эрес странствует во времени, и никому не дано понять, а тем более повторить ее путь. Этот мир во многом принадлежит ей. Она — бессмертный огонь. Она выберет или выбрала с огромной тщательностью. Твой отец кто-то очень необычный. Сколько вам не душ? Две. В конце концов придется найти способ освободить тебя из детского тела. Почему? Ты заслуживаешь большего. Я хочу назад. Отведи меня назад. Угарь так и не разварился, пояснил Буг, наливая суп. Запах меж тем восхитительный, мой дорогой слуга. — Это все вино. Любезный дар главного следователя Рукетт. Кстати, ее просьба о встрече с вами была продиктована не только профессиональными мотивами. — Как ты справился? — Сделал все, чтобы ее интерес к вам только вырос. — Сыграл на контрасте. — Совершенно верно. — А это хорошо? В смысле, она довольно страшненькая. — Вы и половины не знаете, при всем при том чрезвычайно умна. «Ох, Буг, не по душе мне это. А ты знаешь, в самом деле отдает рыбой, слегка. Угорь совсем засохший?» Лакей выудил половником означенный объект. Черный, сморщенный и непоколебимо жесткий. Тигол наклонился ближе. «Буг, что хозяин? Это же подошва сандалии!» «Правда? А я-то думаю, почему он с одного конца уже?» Тегол выпрямился и съел еще ложку. И все-таки рыба. Можно предположить, что обладатель сандалии наступил на угря. Немного беспокоит, на что еще он мог наступить. Вкус, надо признать, сложный. Я бы сказал, композитный. Как прошел твой день? Без происшествий. Руки сообщила, что Герун Эберикт убил в этом году около трех тысяч человек. Трех тысяч? По-моему, чересчур. «Я тоже так подумал, хозяин. Ещё супу?» «Да, пожалуй». «Так а в чём причина?» «Вы о Геруне?» «Смею предположить, жажда крови». «Какой кошмар!» «Наверное, надо с этим что-то делать». «А как прошёл ваш день, хозяин?» «Очень утомительно. Я без сил. «Лежали на крыше?» «В основном. Хотя один раз спускался. Не помню зачем». Точнее, не смог вспомнить, когда спустился, и потому пошел обратно. Буг прислушался. «Кто-то идет!» С улицы донесся звук шагов и негромкое брецание оружия. «Держу пари, это Бриз», — произнес тегол и повернулся к занавешенной двери. «Заходи, брат!» Занавеску отодвинули, и на пороге возник Бриз. «Чем это у тебя пахнет?» «Супом из подошвы. Отведаешь?» «Нет, спасибо. Уже поздно я поужинал. До тебя дошли слухи?» «О войне?» «Да». «Почти ничего не знаю». Бриз помедлил, взглянул на Бугга, вздохнул. «Утистый Эдур, новый император. Халл присягнул ему на верность». «И правда дурные вести». «Тебе тоже грозит опасность». «Ареста?» «Скорее убийство». Под соусом патриотизма. Тегол поставил тарелку. Твое положение еще более шатко. У меня есть охрана, а у тебя нет. Вздор. Меня охраняет Буг. Слуга посмотрел на Бриса с кроткой улыбкой. Тигол сейчас не до шуток. Буг не согласен. В самом деле хозяин? А разве нет? Я бы на твоем месте возражал. Я смотрю, вы уже на моем месте. «Извини, украл твою реплику». «Говоря от вашего имени, хозяин, извинения принимаю». «Ты вздохнул с облегчением, признайся». «Да хватит вам!» Брис воздел руки и принялся расхаживать по тесной комнатушке. «Я говорю очень серьезно. Шпионы королевы прохлаждаться не станут. Твоя жизнь на волоске». «Моя смерть никак не изменит факта предательства Халла». «Да, но тебя ненавидят, Тигол. По твоей милости, королева потеряла уйму денег, а она не из тех, кто прощает. И что ты предлагаешь? Во-первых, перестань спать на крыше и позволь приставить к тебе телохранителей. Телохранителей? Сколько? Хотя бы четверых. Одного. Одного? Не больше. Ты же знаешь, я терпеть не могу толпы. Терпеть не можешь? С каких это пор? С нынешних. Брис пристально посмотрел на брата и вздохнул. «Хорошо одного. Вот и славно. Теперь ты доволен? И перестань спать на крыше. Боюсь, это невозможно». «Почему?» Тигол повел рукой. «Ты только погляди, какой бардак! К тому же Буг храпит. И речь идет не о чуть слышном мурлыканье. Представь, что ты прикован цепью в пещере, а стены которой с шумом разбиваются волны». «Громче, громче!» «Лучше всего, думаю, три брата-телохранителя, которые сменяют друг друга. Таким образом, кто-то всегда будет с тобой, даже когда ты спишь на крыше. Если они не храпят. Они не будут спать, тегол. Они будут тебя охранять». «Не кипятись, я же согласился. Может, все-таки супу, а то до завтрака далеко». Брис бросил взгляд на кастрюлю. «С вином? Причем отменным». Хорошо. Буквально капельку. Тигол и Буг довольно улыбнулись.